Точной даты моего первого выхода в эфир заранее не назначали. Передать голос, который Буш услышит у себя в голове, можно было когда угодно. Но вот поймать обратный сигнал, необходимый для диалога, было гораздо сложнее. Здесь на успех могла повлиять даже погода. В эти дни я узнал много нового о предыстории операции. Как объяснил Шмыга, у Буша была не пломба, а имплант, из-за чего биметаллический радиопередатчик в верхнем, левом, шестом, также где у меня зубья американского президента, оказался значительно мощнее стандартного. Зубной врач Буша был старым советским агентом, спящим кротом глубокого внедрения, который был завернул как в числе его клиентов – появился будущий президент США. Этой операцией Шмыга явно гордился. Биметаллический имплант верхней челюсти Буша был одним из последних чудес отечественного ВПК, и второй такой сейчас уже вряд ли смогли бы изготовить, но даже его мощности хватало только на несколько километров передачи. Первоначально о Боге никто не думал. Предполагалось просто подслушивать таким образом разговоры Буша, но оказалось, что это невозможно. Практически все помещения, где проводил свои совещания и встречи американский президент, были надежно защищены от любой прослушки. К тому же трудно было постоянно возить вслед за Бушем необходимый ретранслятор. И тогда полковнику Добросвету пришла в голову безумно смелая мысль «О гласе божьим Для разговора Буша с Богом идеально подходила семейная ранчо Бушей в Кроуфорде. Ретрансляционная аппаратура была уже там. Я даже знал, что она спрятана в разъезжающем по городку и окрестностям мебельном фургоне, возившем для конспирации и настоящую мебель. Теперь ждали, когда Буш приедет на ранчо. Моя депривационная камера претерпела кое-какие изменения. Микрофон в нее ставить не стали. Звук решено было снимать прямо с моего зуба, потому что так было меньше искажений при передаче. Зато появились два светодиода, зеленый и оранжевый, которые на несколько секунд зажигались в черноте надо мной и гасли, чтобы не нарушать моего сосредоточения. Оранжевый означал «готовность», зеленый означал «эфир». Еще добавилась кнопка экстренного отключения связи на случай приступа кашля или чего-нибудь похожего. По инструкции я должен был постоянно держать ее в руке во время эфира. Я говорю «держать в руке», потому что это, собственно, была не кнопка в обычном смысле, а водонепроницаемый резиновый поплавок, от которого отходил провод. Чтобы отключиться, надо было просто сжать его. Дни текли непередаваемо медленно. По утрам я перечитывал Библию, репетировал англоязычного левитана, отрабатывая всякие архаичные «the iso» и томился духом. И только погружаясь в темную соленую воду, над которой теперь воистину носился Дух Божий, Я испытывал радость, ибо знал, что какое-то из услышанных сегодня слов обязательно поднимет меня на недосягаемую для человеков высоту. Все случилось очень буднично, безо всякой романтики. Меня подняли ночью. Сердце ёкнуло. Я понял, что сейчас произойдет. Но я постарался не показать своего испуга. Возле камеры меня ждал добросвет со своим спецквасом. Вид у него был заспанный. «Ныряй», — сказал он, когда я выпил стаканчик привычной дряни. «Буш на ранчо. Шмыга скоро подойдет. Начинаем через час. Не ввязывайся в долгий разговор. Просто обозначь себя и слушай, что он скажет. Минуты через три мы тебя отключим. Первый, так сказать, блин». «Ну, Перун в помощь!» Когда примерно через час загорелся оранжевый светодиод, мой омытый квасом ум был чист и пуст. Я все еще не знал, что скажу через несколько секунд.